Вместе с Мейданами сидит Констебль в форме. Лица обоих Мейданов были покрыты смертельной бледностью. Нэн привалилась к плечу Энди и вцепилась пальцами в рукав его клетчатой фланелевой рубашки. Энди неотрывно смотрел на кофейный столик, отделявший их от Констебля. При появлении Джулиана все трое обернулись в его сторону. Констебль сказал «Извините, сэр, будьте любезны, дайте мистеру и миссис Мейдан несколько минут». Джулиан понял, что констебль принял его за одного из постояльцев Мэйденхолла. Нэн внесла ясность, представив его как жениха своей дочери. «Они недавно обручились», — сказала она, — и махнула ему рукой. «Иди сюда, Джулиан». Он опустился рядом с ней на диван, и теперь они втроем сидели, как одна семья, которой они не успели стать и уже никогда не станут. Констебль только что начал рассказывать тревожные новости. На вересковой пустоши нашли труп женщины, и есть вероятность, что это пропавшая дочь Мэйденов. Констебль выразил сожаление по поводу того, что одному из них придется сопровождать его в Бакстон для опознания. «Давайте я поеду», — порывисто сказал Джулиан. Казалось немыслимым подвергать такому жестокому испытанию кого-то из родителей Николь. Но еще более немыслимым ему казалось то, что тело Николь может опознать кто-то кроме него самого, человека, любившего ее всем сердцем и пытавшегося изменить ее жизнь. Констебль с сожалением сказал, что процедура требует присутствия родственника. Джулиан предложил Энди поехать вместе, но тот отказался. «Кто-то должен остаться с Нэн», — сказал он и добавил, повернувшись к жене. «Я позвоню из Бакстона, если... если...» И он сдержал обещание. Правда, до его звонка прошло несколько часов, потому что тело еще надо было перевести в больницу для оформления свидетельства о смерти. Но когда ему показали труп молодой женщины, он позвонил. Вопреки ожиданиям Джулиана, Нэн не потеряла сознание. Она только сказала «О, нет!» Сунула трубку Джулиану и выбежала из дома. Джулиан перебросился с Энди парой слов, чтобы услышать от него то, что уже и так было понятно. А потом последовал за матерью Николь. Он ошел ее за Мейденхоллом со стороны кухни. Нэн стоял на коленях возле грядок с пряной зеленью, выращиваемой крестьянам Луи, набирая... полной пригоршни влажной земли, она насыпала ее вокруг себя, словно хотела похоронить себя заживо. «Нет, нет, нет», — твердила она, но глаза ее оставались сухими. Джулиан попытался поднять ее на ноги, но Нэн вырвалась из его рук. Он и не подозревал, насколько сильна эта маленькая хрупкая женщина, ему пришлось позвать на помощь. Из кухни прибежали две гринфордские кухарки. Всем вместе им удалось довести Нэн до дома и поднять по служебной лестнице. С их помощью Джулиан убедил ее выпить пару глотков бренди и вот тогда она дала волю слезам. «Я должна!» — зарыдала она. «Мне нужно что-то сделать!» Последнее слово превратилось в ужасный вопль. Джулиан понял, что здесь он бессилен. Нэн нуждалась во врачебной помощи. Он пошел к телефону, чтобы вызвать врача. Конечно, можно было бы поручить вызов Гринфордской парочке. Но решение позвонить доктору позволило ему выйти из спальни Нэн и Энди, которая вдруг показалась ему настолько тесной и душной, что он едва не задохнулся. Поэтому он спустился на первый этаж и, завладев телефоном, вызвал доктора. А потом, наконец, позвонил в Броттон Мэннер и поговорил с кузиной. уместный или нет? но ее вопросы были вполне логичны. Прошлой ночью он так и не появился дома, о чем Кузине, несомненно, стало известно благодаря тому необычному факту, что он не пришел завтракать, а сейчас день уже перевалил за середину. джолиан попросил Саманту выполнить одну из его обязанностей, и, естественно, ей захотелось узнать, чем вызвано такое странное и таинственное поведение, но ему не хотелось ничего объяснять. Сейчас он был просто не в состоянии сообщать ей о смерти Николь, поэтому он сказал Сэм В Мэйден Холли сложились чрезвычайные обстоятельства. Я должен помочь здесь. Так ты позаботишься о щенках? А какие именно обстоятельства, Сэм? Перестань. Неужели ты не можешь оказать мне маленькую услугу?